ФАНЗОН Фан Фан Фан Фан Фан Фан РОБЕРТ СОЙЕР ОПЕНГЕЙМЕР АЛЬТЕРНАТИВА Читает Александр Мозгунов Посвящается Алише Суе, сделавшей лучше и эту книгу, и меня. Примечание автора. Все персонажи романа являются реально существовавшими историческими персонами. Все они, за исключением Питера Оппенгеймера, уже покинули этот мир. Манхэттенский проект и проект Орион проводились именно так, как рассказывается в аудиокниге. А Институт перспективных исследований существует до сих пор. Все эпиграфы, предшествующие главам, взяты из опубликованных источников. Некоторые диалоги действующих лиц текстуально воспроизводятся по опубликованным воспоминаниям, официальным стенограммам, данным тайной прослушки и звукозаписям и тому подобным источникам. Эпиграф. Именно об этом и пишут романы. Рассматриваются драматический момент и предшествующая биография человека, формирующая его как личности диктующая ему конкретный образ действий. Вот этим вы здесь и занимаетесь. Вы составляете жизнеописание человека. Исидор Айзек краби Показания на слушаниях комиссии по благонадежности по делу Роберта Оппенгеймера. Пролог. Какие емкие слова, подводящие итоги жизни Джулиуса Роберта Оппенгеймера, могли прозвучать перед тем, как урна с его прахом ушла на дно океана? Возможно, это был бы поэтичный рассказ, а не по годам развитом ребенке, который в 12 лет прочитал лекцию в респектабельном Нью-Йоркском минералогическом клубе. Может быть, внимание стоило уделить его восхождению к славе отца атомной бомбы в 1945 году, а затем посетовать на охоту на ведьм эпохи Маккарти, когда его лишили допуска к секретной информации. Можно было даже добавить пару слов о его якобы спокойном закате, когда он руководил Тихим как монастырь институтом перспективных исследований в Принстоне. А потом Китти Опенгеймер, миниатюрная алкоголичка, для которой Роберт был четвертым из пяти официальных и неофициальных мужем, но и брак с ним оказался для нее самым продолжительным, уже ничего не говорил, поскольку с неба мириадами бомб обрушился ливень. В тот монохромный февральский день 1967 года Она перегнулась через фальшборд катера, вышедшего отстоявшего на краю пляжа бунгало опенгеймеров, с нею, 22 дочерью и двумя друзьями на борту в залив Хокснест, ведь через несколько секунд выпустил урну из рук. Удивительно, но урна утонула не сразу. Она еще довольно долго поднималась и опускалась, будто ничего не весило. Сами волны произносили легендарному физику последний синусоидальный панигирик. Но в конце концов вода все же просочилась под неплотную крышку вместилища праха, и оно плавно погрузилось под неспокойную поверхность моря.